на дневной переход, но ни в коем случае не занимайся своими магатурами Киева, хотя бы он даже и пожелал мне покориться. Сделаю, как ты приказал. Если конясь у русов и жители города не захотят добровольно признать меня своим единственным верховным владыкой, то еще не начинай осады Киева, а все же отойди назад в степь и там жди меня, откармливай коней. Когда же я приду к Киеву, То помни, что только я и никто другой первым въеду в столицу урусов. Тогда я дам своему тумену право первому начать грабеж этого богатого и прославленного города. Я услышал, великий, твои слова, и все будет исполнено, как ты приказал. Можешь идти. Мингухан опустился на колени и низко склонился перед братом, коснувшись головой ковра. И когда он снова выпрямился, бату обнял его. И оба брата в знак дружбы Громко сопя Понюхали и лизнули друг друга щеки Выполняя приказ Батухана Хан Мингу с отборным войском Быстро двинулся через степь разгромив по пути все встречные половецкие стойбища Он наконец подошел к Киеву Там Мингу принял киевских послов Знатных бояр И услышал от них категорический отказ Добровольно покориться татарам Киевляне, поднявшись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 Крики погонщиков, скрип телег на высоких, Врос человека колеса и многоголосый гул и гомон татарских орд. Степники развьючивали верблюдов и коней, Ставили большими кругами свои юрты, Задымились косты, поставленные на камни и треножки, Закипели большие котлы. Посреди лагеря вырос богатый шатер юрта хана-мингу. Шатер был окутан белым войлоком, и перевит узорчатыми полосами. Над крышей из дымового колеса решетки стал завиваться голубой дымок. Там, внутри шатра, был разведен тлеющий костер из кизика, сушеного конского навоза, перемешанного с соломой. В соседних юртах разместились знатные монголы его свиты. Рядом шатром возвышался шест, на нем развивалось знамя Мингухана. Длинный бамбуковый шест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 Военачальника вместе с охраной. Когда лодки отчалили, несколько трубачей стали неистово трубить в очень длинные кожаные трубы, завещая русских о выезде в Киев знатного посольства. Когда ладеи пересекли Днепр и пристали к первому берегу, к правому берегу, там их встретили знатные бояри в расшитых узорами дорогих соболих шубок и высоких бобровых шапках.